Глава 36 Рассказ Далилы антонов взбесил. «Ничего себе шуточки!» Вскакивая с кровати, яростно взревел он. «Это уже издевательство! Они что, рехнулись? А ну, пошли разберемся!» Он вылетел в коридор и с грозными воплями «Всех сейчас подниму!» начал стучать во все двери. Клёнова удивило что никто ему не открыл. Лишь Алиска спросила. «Дядя Антон, это ты?» «Да, это я!» – рявкнул Клёнов. «Мы стоим здесь с Далилой. Давай открывай!» Алиса осторожно просунула в щель двери нос и, озираясь по сторонам, спросила. «А привидение где?» Клёнов ей пригрозил. «Я покажу тебе сейчас привидение!» Из-за Алисы выглянул Бертик. Задумчиво посмотрев на волосатые ноги клёнова, он деловито сказал «У меня есть длинный халат». Пока Антон облачался в банный махровый халат, Альберт и Алиска наперебой делились богатыми впечатлениями. Наблюдая за ними, Далила не могла уличить их в неискренности. «Похоже, детки действительно страшно напуганы», – заключила она. Всей гурьбой двинулись к комнатам Симы и Бессарабовой. Алиска заколотила в дверь матери. Клёнов яростно взывал к тётушке и сестре. «Любовьяновна, Ксюха, откройте!» «А кто это?» Раздался из-за двери испуганный писк Ксении. «Кто, кто? Конь в пальто!» Окончательно разверился Антон. «Хватит уже! Поприкалывались! Открывайте, мне надоело!» Дверь медленно приоткрылась. На пороге выросла бледная Ксения. Увидев Кленова, она вылетела в коридор, заплакала и запричитала. «Тошенька, оно опять приходило! Так страшно! Мы с мамой чуть с ума не сошли!» «Какое еще привидение!» – возмутился Антон. «Вам ли образованным людям верить в такую фигню?» Песарабова выдвинулась из-за Ксении и, тараща глаза, прошептала. «Доша, оно здесь действительно было и как сумасшедшее к нам рвалось!» Все воззрились на дверь, за которой спала Серафима. Далила заметила. «Почему Сима так долго не открывает?» Алиса, не прекращая стучать, истерически взвизгнула. «Мама, открой!» Остальные присоединились к Алисе стучали руками-ногами, хором взывая, «Серафима, Серафима открой! открой! Что, что с тобой, Серафима?», Серафима! Дверь, наконец, отворилась и сонная Сима, зевая, спросила, «Что, Катюша приехала?» «Какая Катюша?» – поразилась Алиса, «Мама, неужели ты не слышала привидения?» Серафима мгновенно сбросила сон и азартно спросила, «Да ты что, оно опять приходило?» «И ко всем в дверь стучала!» Заметил Альбертик. «Неужели вы не услышали?» Ксения, хватаясь за голову, простонала. «О, как оно выло!» И пело. Задумчиво добавила Бессарабова. Серафима, прищурив глаза, обиженно осведомилась. «Вы что, решили меня разыграть?» «Мама, но привидение было!» Воскликнула жаром Алиса. «Ничего я не слышала!» Разозлилась вдруг Серафима. «И пошли вы все к черту, а я пошла спать!» Она хлопнула дверью, все оторопели. «Как можно не слышать такого громкого воя?» Растерянно спросила Ксения. «Ладно, воя, а грохота в дверь?» Изумился Альберт. «Привидение ломилось ко всем!» Кленов, почти поверивший в привидение, поинтересовался с новым сомнением. «А почему привидение к Симе в комнату не вломилось?» «Ее дверь единственная не закрывается на замок. Там даже щеколды нет». «Да!» – поразилась Алиса. «А зачем же я тогда так долго стучала?» «Вот уж не знаю», – усмехнулся Антон. «Ты бы лучше ручку двери повернула и спокойно вошла. Ладно, хватит митинговать, прикольщики!» Добродушно добавил он и, обняв Далилу, направился к лестнице. В комнате Кленова оба рухнули на кровать. Целомудренно, не раздеваясь, он в банном халате Бертика, она в своей нарядной одежде. Так и заснули, нежно обнявшись. Утром первым проснулся Антон. Поцелуями он разбудил Далилу и виновато признался. Не хотелось бы расстраивать мать. Она рано встает и, боюсь, не поймет нас. Хочешь сказать, что мне лучше подняться наверх? Догадалась Далила. Кленов воскликнул. «Нет, если ты принципиально не собираешься соблюдать нравственных традиций нашей семьи, то я на твоей стороне». «Успокойся», усмехнулась она. «Я не против ваших традиций, но боюсь привидений». «Перестань», отмахнулся Антон. «Разве не ясно? Тебя разыграли. Только вот кто?» Спросил он, задумавшись. «Серафима? Нет, скорее всего, Ксения». Далила пожала плечами. «Тогда уж и Бесарабова!» Она громче всех вопила. «Ксения, не открывай!» «Ладно, пойду в порядок себя приведу после чокнутой ночки». «За завтраком встретимся!» Шепнул вслед Далиле Антон. Она оглянулась и решительно сообщила. «После завтрака немедленно отбываю!» И, подумав, добавила. «Если еще не разобрали мою машину, не хотелось бы погибнуть, врезавшись в столб». Кленов изумленно воскликнул. «Ты думаешь?» «Ничего я не думаю!» Разочарованно оборвала его Далила и вышла из комнаты. Завтракали в гостиной. Заспанные, помятые, но оживленные все говорили про ночные ужастики. перебивая друг друга, делились страхами и впечатлениями. Свежая и румяная Липакова охала и стонала, изумленно качая своей русой короной. «Но почему я не слыхала?» <связывая> Изумлялась она и обижалась на родственников. «Зря вы меня не позвали!» клёнов изумленно спросил. «Мама, тебе что, хотелось не выспаться из-за чьих-то дурацких розыгрышей? Какое там привидение!» Альбина Яновна возразила. «Но, говорят, оно пело!» «И даже красиво!» – подтвердила Далила. «Пело женским бархатным голосом!» «Вот!» – капризно воскликнула Липакова. «А говорите, что розыгрыш. Все вы знаете, что в нашей семье никто не умеет петь». «Да», — подтвердила Сима. «Всем слон на уши наступил». Писарабова задумчиво подтвердила. «Всем, кроме покойной Марины». Альбина Яновна просветлела. «Да, Мариша наша певунья была».